Глава шестая. День четвертый. Отдел сверхъестественных преступлений располагался в переоборудованной кладовой. Стол помещался в нем только по диагонали. Если бы Бахаров сел на стул у двери, та не закрылась бы. Вместо этого он прислонился к столу, скрестив руки, и указал на кресло напротив. Косара села и вцепилась в подлокотники, чтобы унять дрожь в пальцах. «Успокойся, черт возьми!» Она выберется отсюда, но только если сохранить спокойствие. В бутике она ни к чему не прикасалась, так что ее не смогут привлечь за кражу со взломом, верно? Лучше всего было прикинуться, что она не осознает своих противоправных действий. То есть как это, в Белограде нельзя проникать в закрытые магазины? Да в Чернограде это народная забава. Так ей и удастся обмануть этого наивного белоградского полицейского. Косара изо всех сил старалась не ерзать. У нее болела спина, а шея затекла. Одинокий солнечный луч протиснулся в крохотное окошко напротив и ослепил ее с мощностью прожектора. Страшно хотелось выпить кофе, принять душ, почистить зубы. Во рту стоял привкус, как будто лизнула пепельницу. Ее одежда пахла вчерашним потом и тошнотворным парфюмом из ведьминого котла. Как выглядели ее волосы, лучше было даже не представлять. Детектив Бахаров изучал ее, стоя перед ней в идеально наглаженной белой рубашке. Он положил на стол какое-то устройство. «Не расскажете ли, что вы делали этой ночью в ведьмином котле?» «Это что?» — косара кивнула в сторону устройства. «Это диктофон!» «Вы мой голос хотите записать?» «Стандартная процедура. Не волнуйтесь, это не опасно». «Не опасно?» В его глазах она выглядела суеверной дурой, из тех, что боятся фотографироваться, потому что камера якобы может украсть их душу. Косара была из Чернограда. Это не делало ее идиоткой. Ей просто не нравилась мысль, что он запишет ее слова, что у него будет возможность снова и снова послушать то, что она скажет» и все проанализировать. Устройство пристально смотрело на нее со стола, его крошечный красный свет был ровным и не мигал. «Итак», — спросил Бахаров, — «расскажите мне, что вы делали этой ночью в ведьмином котле?» Косара, как ни в чем не бывало, рассматривала маленький искол лака на своем ногте. «Я просто хотела взглянуть посреди ночи. Я терпеть не могу толпы». Похоже, вы не осознаете серьезности ситуации. От ваших ответов зависит, окажетесь ли вы в камере предварительного заключения в ожидании приговора или все-таки на свободе». «Приговор?» «Ждать приговора у Касара уже точно не было времени. Просто невероятно, что ее поймали сейчас, когда ее тень ждала ее на улице Томбул, 19. Она повторяла в уме адрес, боясь, что забудет его, если остановится». «Томбул девятнадцать, Томбул девятнадцать. Вам не удержать меня здесь?» Косара подняла взгляд и посмотрела на него в упор своими глазами, заслезившимися от солнца, скинула руку, по-хитрому повернула запястье и щелкнула пальцами. На кончике ее большого пальца появилось миниатюрное пламя. Она прятала этот козырь в рукаве специально на случай таких ситуаций, Каждая ведьма иногда использовала дым и зеркала. Нет оков, которые я не могла бы разрушить. Нет двери, которую я не могла бы открыть. Нет тюрьмы, из которой я не могла бы сбежать. Я вижу, у вас нет тени. О, она потушила пламя, сжав кулак. Ладно, может, он был не таким уж и наивным. Бахаров наклонился. Наверное, из-за солнца, светившего ей в глаза или из-за недосыпа, Ей вдруг показалось, что он страшно похож на Орхана Демирбаша, известного актера. У него были такие же карие глаза и густые темные волосы. «Умно, однако», — сказал он, — «раньше вы были огненной ведьмой, не так ли?» «Я и сейчас огненная ведьма. Откуда вы знаете?» Он кивнул на ее руки, покрытые шрамами от ожогов. «О!» — снова вырвалось у нее. «Это не я сделала». «А кто?» «Змей. А какое это имеет отношение к допросу?» Бахаров улыбнулся. «Тоже верно. Послушайте, госпожа Попова, откуда вам известно мое имя?» «Это одна из моих служебных обязанностей — следить за всеми колдунами в Белограде, особенно новоприбывшими». Косара беззвучно выругалась, припоминая все недавние случаи, когда она явно нарушала закон — занималась колдовством без лицензии, продавала поддельные талисманы, принимала оплату без выдачи квитанций, пересекла стену, не села в карантин. Она глубоко вздохнула и сказала слишком быстро, чтобы в это можно было поверить. Я как раз собиралась заглянуть к вам, чтобы вы поместили меня в карантин, но... Ну, разумеется, мы вернемся к этому позже. Для начала я хочу знать, что вы делали этой ночью в ведьмином котле. «То, что и говорила, я просто осматривалась». «И что именно вы искали?» Косара уставилась на него. Тут он попал прямо в точку. «Можете не говорить», — сказал Бахаров. «Попробую сам догадаться. Госпожа Русева убеждена, что вы пришли украсть ее товар. Но мы обыскали комнату и знаем, что вы даже близко не подошли к витринам». «Мы взяли вас с поличным, когда вы держали в руках адресную книгу бутика. Полагаю, вы ищете свою тень». Косара скрестила руки на груди и ничего не сказала. «Поправьте меня, если я ошибаюсь», — продолжал Бахаров. «Но зачем еще ведьма без тени прокралась бы в магазин, который торгует магическими артефактами?» «Незаконно ввезенными магическими артефактами», — выпалила косара, прежде чем успела одернуть себя. Бахаров улыбнулся ей. Признаться, для полицейского у него была очень приятная улыбка. «Вот именно. Я рад, что мы с вами все понимаем. Видите ли, госпожа Попова, беда в том, что мы знаем, что хозяева бутика нелегально привозят товар из Чернограда. Да и откуда бы еще? Однако нам очень трудно это доказать. У нас есть осведомители, но они помалкивают». «Расследование неизбежно заходит в тупик. Я убил бы годы на это дело, однако в нем, как мне видится, наконец-то наступил прорыв». «Вам видится?» — спросила Косара. «И что за прорыв?» Его улыбка стала еще ярче. Появился свидетель. «О, нет». Косара еще глубже вжалась в кресло. Он предлагал ей сделку. У них в Чернограде для людей, которые заключали сделки с легавыми — было свое слово самым точным переводом на белоградский диалект было бы подонки я прекрасно понимаю что у вас полиция не в чести сказал бахаров он что мысли ее читал и также понимаю почему новоприбывшая беженка из чернограда даже не подумала обратиться к нам за помощью в поисках своей тени но если вы сейчас заявите что вашу тень похитили косара покачала головой Он явно не понимал, как это работает. Никто не похищал ее. Тень ведьмы невозможно украсть. Я отдала ее человеку, с которым играла в короля. Она увидела его растерянное лицо и добавила «в карты». На миг ей захотелось вернуться на минуту назад и никогда этого не говорить. Вот теперь она точно выглядела полной дурой. Но кого волнует мнение белоградского полицейского? — Ладно, — сказал Бахаров. — Неудачный план, но не все потеряно. Он достал из ящика стола папку и пролистал ее содержимое, пока не нашел фотографию. — Вы знаете этого человека? Сердце косары подпрыгнуло к горлу так резво, что она машинально захлопнула рот. Вдруг оно вылетит? «По лицу вижу, вы его точно знаете», — сказал Бахаров. «Что вы можете мне о нем рассказать?» «Это с ним я познакомилась за партией в короля. Этот человек забрал мою тень». «Где вы повстречали друг друга?» «В Чернограде». Бахаров вытащил из нагрудного кармана блокнот и начал писать. «Обувь его, случайно, не ярко-красная?» «Кажется, да, а что?» Да видите ли, пару недель назад из Королевского музея археологии вынесли такую пару. Зачем они разве дорогие? Насколько она помнила, на нем были вполне обычные старые броги из замши. Ну, если мне не изменяет память, куратор отзывался о них как о бесценных. Бахаров бегло взглянул на косару. Эту информацию следствие может вам выдать, ведь ограбления до сих пор мусолят на первых полосах газет. Обувь — это магический артефакт, известный как броги-телепорты. Говорят, их создал белоградский волшебник вскоре после постройки стены, чтобы без помех навещать свою черноградскую возлюбленную. Косара не могла поверить своим ушам. Вот знала же она, что у белоградцев нет никакого почтения к магии, но это было просто возмутительно. Столь мощный артефакт, и похоронен среди пыльных вас и старых мумий в каком-то там музее? И вы просто держали их там, в этом вашем королевском музее? Уверяю вас, под очень строгой охраной. А дело вот в чем. Академическое сообщество Белограда считало, что волшебные слова, активирующие броги, умерли вместе с тем, кто их изготовил. Теперь мы знаем, что они ошибались. Очевидно, Ирник Иванов — использовал их, чтобы пересечь стену. Бахаров постучал по фотографии незнакомца. Ирник Иванов. Косара постаралась запомнить это имя. «Он, конечно», — продолжал Бахаров, «был у нас под подозрением в причастности к ограблению, ведь незадолго до этого он как раз и поступил на службу в музей. Но вот с доказательствами мы промахнулись. Он исключительно ловко замел все следы и у нас нет доказательств, что он имеет хоть какое-то отношение к бутику «Ведьмин котел», кроме визитной карточки, которая была при нем на допросе, куда мы его пригласили. Одним словом, дело разваливается, если, конечно, вы не согласитесь дать показания. И вот снова эта обезоруживающая улыбка. Косара не позволила себе поддаться его чарам, хоть он и был не в форме, но полицейский есть полицейский. И сейчас он строил из себя хорошего полицейского. Она покусала губу. Неудивительно, что он ничего не смог добиться от осведомителей. Черноградские контрабандисты не отличались склонностью к всепрощению. Любой доносчик рисковал очутиться на дне моря с парой свинцовых браслетов на щиколотках. «Послушайте, детектив Бахаров, вот что, зовите меня, сын». «Я не уверена, что моих сведений вам хватит. Я даже имени Ирника Иванова не знала, пока вы мне его не назвали». Он почесал подбородок концом карандаша. «Возможно, вы знаете больше, чем вам кажется. Почему бы вам не рассказать мне всю историю? Начнем с того, как вы познакомились с господином Ивановым за партией, как вы его назвали, короля». Косара не видела причин что-либо утаивать. Насколько ей казалось, лично она не совершила ничего противозаконного. Через стену ее тайно перебросил Ирник Иванов. И теперь сотрудничать означало вскоре вылезти из всей этой передряги. Так что она рассказала Бахарову все, опустив лишь те нюансы о змеи, которые были для нее слишком личными. Пока она говорила, ее глаза бегали по кабинету. Здесь не было никаких личных вещей, ни горшков с цветами на подоконнике, ни детских рисунков на стенах, ни семейных фото на столе. Стены были голыми, если не считать доски объявлению входа, на которой висели сертификаты об обучении, газетные вырезки и хвалебные благодарственные письма от самого мэра Белограда. Одна из газетных вырезок привлекла ее особое внимание — На фотографии Бахаров вел к зданию вокзала пожилого мужчину. Мужчина, несмотря на то, что был в наручниках, улыбался в камеру. Косара узнала бы его самодовольную хмылку где угодно. Это и был Константин Карайванов, печально известный черноградский контрабандист. Ниже висела еще одна газетная вырезка, на этот раз смятая, и в ней сообщалось о побеге Карайванова из тюрьмы. Вырезка выглядела так, словно ее скомкали, стиснули в кулаке, а потом разгладили и прикрепили к доске. Я убил годы на это дело. О, Боже, Бахаров думал, что Ирник связался с бандой Карайванова, самой известной контрабандной группировкой Чернограда. Бахаров верил, что именно Карайванов украл ее тень. А мог ли это действительно быть Карайванов? Вполне На вдохновителя операции Ирник не очень походил. Но как можно в такое поверить? Караиванов, конечно, был тем еще грязным хорьком, но он прекрасно знал, что нельзя наступать на пятки магическому сообществу Чернограда. Он знал, что единственное, чего ведьмы не выносят больше, чем друг друга, это людей, пытающихся их облапошить. Но в то же время он знал, что тени ведьм ценятся очень дорого. «Как я уже сказала», — подытожила Косара свой рассказ, «я не думаю, что эти сведения могут представлять хоть какую-то ценность». Бахаров продолжал писать в блокноте, не поднимая глаз. «Спасибо, вы очень помогли. Надеюсь, вы не откажетесь повторить все это в суде». Косара уклончиво хмыкнула. «Или, может быть, хотите обратно в камеру?» «Нет, в камере она потеряет слишком много времени». «Хорошо, повторю», — сказала она, надеясь, что обнаружит свою тень раньше, чем друзья Кара Иванова доберутся до нее. «Настоятельно прошу вас залечь на дно, пока мы не уладим это дело. Я не могу подвергнуть опасности своего единственного свидетеля. Не знаю, нашли ли вы в ведьмином котле то, что искали, но я не хочу, чтобы вы занимались самодеятельностью. Делом займемся мы, вы поняли?» «Черта с два займутся они!» «Ну, конечно же», — сказала она, улыбаясь. Он был здесь не единственный, кто умел обезоружить улыбкой. Бахаров пристально посмотрел на нее и медленно сказал. «Хорошо. Теперь насчет того, что я могу отсюда уйти. Конечно, можете. После карантина. Дайте мне секунду, найду форму заявления для беженцев. Вы заполните ее, и в ближайшие сорок восемь часов...» «Придете к нам». Он внимательно изучил ее лицо, прежде чем добавить, «Надеюсь, вы понимаете, что карантин для вашего же блага, а также для блага Белограда». «Еще как, понимаю. А если вы обнаружите, что я разношу заразу, то сразу меня и пристрелите для моего же блага». И все же спорить с Бахаровым было бы пустой тратой времени. Не он устанавливал правила. Он просто до яростного строго их соблюдал. Он попросил ее подписать по два экземпляра как минимум двух десятков различных форм и соглашений. Так она подтвердила, что не является ликантропом, поклялась, что никто из ее семьи не страдал обращениями в упыря и пообещала, что ни при каких обстоятельствах не станет призраком, как будто она могла это обещать. А напоследок она официально согласилась вернуться в полицейский участок через сорок восемь часов для задержания. Да, конечно. Как только к ней вернется ее тень, ни один полицейский не вынудит ее прийти сюда. Она ведь ведьма. И нет оков, которые ей не разрушить. «Даже не думайте бежать и прятаться», — сказал Бахаров. «Возможно, ей нужно будет поработать над бесстрастным выражением лица». «Все, что наше правительство просит, — это побыть в участке, пока не закончится полнолуние. Три дня. И можете идти в Освояси?» «Конечно». Она встала. Бахаров проводил ее до двери и протянул ей руку. Был рад пообщаться. «Ага», — сказала Касара, но не могла заставить себя сказать то же самое, что ж до свидания. По-прежнему, глядя на него, Она попыталась пожать ему руку, но почему-то ее пальцы хватали лишь воздух. Сами пальцы покалывало, словно от предвкушения перед мощным заклинанием. Это чувство походило на фантомный зуд. Косара нахмурилась и посмотрела вниз. Только что ее рука выглядела как обычно, покрытой шрамами от ожогов, сухой от зимнего воздуха, с мозолистыми от заклинаний пальцами, но затем... В мгновение ока рука обратилась в черный плоский силуэт, похожий на рисунок тушью, на тень. Касара подавила крик. «Нет, не может быть! Не может быть!» «Конечно, может, глупенькая. Сама знаешь, что бывает с ведьмами, которые так сглупили, что продали свою тень». «Да, верно», — призналась Косара. «Я знала, как все будет, но не может быть, чтобы это происходило так быстро». Она думала, что болезнь настигнет ее спустя годы, десятилетия, не через четыре дня. Может, ей это просто показалось? Последние дни были тяжелыми, и Касара подняла голову, встретилась взглядом с Бахаровым и по его виду сразу поняла, ей не показалось. «Мне очень жаль», — быстро сказал он, впервые за все их знакомство, казавшийся встревоженным. «Это ужасно, ужасно». «Я никогда не видел, чтобы это проявлялось так быстро». Косара вздохнула. «Да уж он точно знал, чему стал свидетелем, а ведь это был очень личный момент, и его, конечно, так хотелось разделить с совершенно незнакомым человеком. По сути, она только что узнала, что умирает». И он это знал. Об этом говорила жалость в его глазах. «Но почему хворь всегда начиналась с кончиков пальцев, выставляя себя на всеобщее обозрение. «Почему не с подмышек, не с поясницы?» «Я когда-то знал одну старую ведьму», — сказал Бахаров с той же поспешностью. «Она променяла свою тень на новую печень и прожила после этого 35 лет. У нее было 12 внуков, 24 правнука и...» «Что же он такое несет?» «Ну, 35 я точно не проживу» прервала его косара, хотя и не особо вслушивалась в его слова. Она была слишком занята тем, что со слезами на глазах наблюдала за своими руками, которые каждые пару секунд обращались в тени обратно. Ей нужно было срочно пойти куда-нибудь, чтобы не зарыдать перед полицейским. — Могу ли я как-то? — начал он. — Нет, — быстро ответила Косара, До встречи через сорок восемь часов. Шаркая, она почти бегом покинула комнату. Хоть она и старалась не встречаться с ним взглядом, все выдало его лицо. Он знал, что Касара лжет. Теперь нельзя было тратить время на карантин. Нужно было спешить. Если к ней не вернется магия, она будет даже не мертва. Нет, она станет тенью. Обернув вокруг головы пушистое полотенце, Касара сидела на кровати. Из-за распахнутой двери в ванную вырвались облака пара, наполняя комнату. Косара отскребла себя чуть ли не до царапин, но все еще чувствовала запах дешевого лимонного чистящего средства из камеры предварительного содержания. Ей бы быстро высушить волосы, одеться и поспешить на улицу Томбул, чтобы вернуть свою тень, но она не могла. Большая часть дня прошла впустую, а теперь идти в ту часть города, где жил Ирник Иванов, было бессмысленно. Пальцы, лежавшие на коленях, постоянно мерцали, становясь то тенью, то плотью. Одолженная расческа лежала на полу у ее ног. Косара прижала ставшие тенью ладони к глазам. Можно ведь было что-то с этим сделать. А если нет, то скоро хворь поразит всю руку. Ей так едва удалось отпереть дверь. Она все время роняла ключ, и тот с громким звоном падал на пол. Чудо, что Гизда не нагрянула к ней узнать, что происходит. Косара рассматривала свои темные кончики пальцев. Должно быть, это было какое-то волшебство, явно необычное заболевание. Но ведь любой магии, однажды примененной к телу, можно управлять, если сосредоточиться. И косара сосредоточилась на кончиках пальцев, сосредоточилась так, что перед глазами заплясали яркие разноцветные пятна. Ничего не произошло. Она тихо выругалась. Что еще могла потребовать магия? Травы, песнопения, руны, магические слова? На ум пришла непрошенная песня, ее для маленькой косары пел отец, чтобы та не забывала мыть руки перед ужином. «Эй, ладошка, эй, другая, мойся, левая, мойся, правая, вами мы лицо умоем». Вдруг кончики пальцев косары перестала покалывать. На долгую-долгую секунду теневая хворь исчезла, но потом она возникла снова, еще хуже и темнее, чем раньше, прокатываясь от ладоней вверх по рукам, щекоча ключицы и, наконец, достигнув подбородка. Она вскочила с кровати и побежала в ванную, шлепая мокрыми ногами по холодной плитке. В отчаянии она вытерла пар с зеркала. Теневая болезнь почти достигла ее лица. Темные щупальца обвили шею. Все, что она сделала, это ускорила болезнь. «Замечательно, Касара!» — с горечью подумала она. Но потом ее осенило. Она посмотрела на ту часть зеркала, где ее пальцы стирали влагу, а затем на сами пальцы. На кончиках хвори не было, сработало. Хворь покрывала ее шею, кисти рук, пока вновь не очутилась на кончиках пальцев. «Эй, ладошка!» — полупропела, полупробормотала косара. «Эй, другая!» Хворь снова оставила ее руки в покое. «Хм, не идеально, конечно, но хотя бы что-то сработало». Она коснулась узора из теней на шее и вынуждена была признать, что это выглядело интересно как сложный кружевной воротник или татуировка. И самое приятное то, что можно было надеть шарф и полностью скрыть свою хворь от окружающих. Пока та не достигнет лица, разумеется.